Глава шестнадцатая На телье Бьянка опустилась глубокая ночь. Спала агата, гордая, что нашла Дракулу, и спал Дракула, свернувшись рядом с Эльвирой, которая, в свою очередь, спала, положив руку на черную шорстку Спали близнецы в своей двухъярусной кровати, и Маргарита, обнимавшая свою мягкую игрушку зайца с длинными ушами. Спал и Чезара со стопкой любовных романов у кровати. И, возможно, именно поэтому ближе к рассвету ему приснился сон. И снились ему все его девушки, а их было немало, и что они собрались вместе в одном танцевальном зале, эдакий парад прекрасных золушек в вечерних платьях. Однако ему чего-то не хватало. Он бы хотел поддаться очарованию их глаз, блеску драгоценностей, их привлекательности, но все, что он чувствовал, одно лишь разочарование. Проснулся он заметно раздраженным. Лежа в постели, пока вся деревня только начинала потягиваться, он, наконец, узнал о том, что все это время не имел возможности представлять, воображать. Прежде ему в этой роскоши было отказано. Призраки его прошлых женщин, только что его навестивших, ему этого предложить не могли. Они были великолепны, но все, чем они являлись, было выставлено на показ». Рассеянно разглядывая потолок, он осознал, что у Пресциллы внутри, наоборот, был целый мир. Лабиринты и запутанные тропинки, двери и винтовые лестницы, тайные ходы, скрытые в библиотеках, целый зачарованный замок. И она, она сама сидела в заперти, в самой высокой башне над самой глубокой пропастью, потому что ичизар это точно знал. Она боялась, что ее найдут. Как ни странно, от этой мысли его переполнило неожиданное счастье.